Однако она обладала привычкой появляться из ниоткуда, совсем как сейчас. Жители деревни полагали естественным, что горничная на службе у великого заклинателя Айнс Олгона и сама владеет магией. И Энри разделяла это мнение. Но все равно эти внезапные появления пугали. «Люпу, где вы?» «Ну же, Энн, я же следовала за вами с самого начала, су! Вы чего, ребята, не заметили?» «Я думала, меня все игнорируют, потому что я скучная, Су». «Э? Э?» Хотя и казалось, что она шутит, тон то звучал весьма серьезно. Энри огляделась в поисках помощи от спутников. «Ну, Люпу, может, хватит валять дурака?» «Ува! Все думают, что я просто дурочка, Су. Прощайте. Не поминайте лихом, Су» а я все равно шутила, Су! Ну-ну, не обращайте внимания, Су!» Воцарилась тишина до тех пор, пока кто-то не издал утомленный вздох. «А можно подумать, я делаю что-то плохое!» «Так кто этот маленький гоблин? Неужели, неужели же?» Энри почувствовала, как гоблины между ней и Люпы с Региной обмениваются усталыми взглядами. «Фу-фу-фу, Энфри, тебя обскакал гоблин! фу фу фу Глаза присутствующих остекленели и застыли. Люпос Регина расхохоталась. «Да что же это, Су? Чистая невинная юношеская любовь и так жестоко растоптана, Су! А что за разврат, Су? Фуха-ха-ха-ха, фух! Ну ладно, шутки в сторону. Что на самом деле случилось?» Агу сильно затрясся, словно стоял перед монстром. Хотя Энри понимала, в чем дело. Жизнерадостное лицо Люпу с Региной непрерывно менялось, как у нервного человека в состоянии стресса. В промежутках между улыбками открывалось прячущееся под ним истинное выражение лица, настолько отличающееся от первоначального, что становилось жутко. А, не бойся, я тебя не съем, су. Может быть, все в порядке, су. Ну же, рассказывай, сестренке, все, су! Любу, мы собирались обсудить это позже. «Разве ты не согласилась с этим?» «О, я? Хм... Я и вправду припоминаю, что сказала что-то такое, Су...» «А, я надеюсь, госпожу Бету не затруднит передать это зелье господину Гону. Это свежая разработка, но его эффект был проверен и подтвержден». «О, Энфри, ты наконец-то сделал его?» «Верно. К сожалению, оно не чисто красного цвета, но я думаю, мы добились значительного прогресса». «Ну, это здорово. Я уверена, владыка Айнс будет, будет очень рад это слышать». При этом поведение Люпу с Региной превратилось в поведение обычного человека, а не легкомысленной и беспечной девушки, которой она была только что. Однако это продлилось всего лишь секунду. Она тут же обратно стала сама собой. «Ах, как возбуждающе. Серьезно. Я выбрала отличный день для визита, Су». «Да вовсе не обязательно звать меня Бета. Можно просто Люпус Регина Су. Только для тебя». В компании с пребывающей, с виду в очень хорошем настроении Люпус Региной, они прошли через ворота в деревне. Жители не сказали ничего при виде незнакомого гоблиненка. Можно было сказать, что они просто спокойны, но также то, что они доверяли Энри. Она, возможно, стала кем-то вроде семьи гоблином, охраняющим деревню. Они прошли по деревне и мимо дома Энри. Их пунктом назначения был дом гоблинов. Простите меня, я отлучусь ненадолго. Позову Бриту, чтобы она тоже послушала, что скажет Агу. Толково придумана, братишка. Она заходила в лес, когда изучала рейнджерское дело. Так что будет лучше, если она послушает, что скажет пацан. Что скажешь, сестрица? Э? Я? Энри, не ожидавшая, что ее имя всплывет в разговоре, на секунду запаниковала. Не имея явных причин отказываться, она просто кивнула. «Угу. Возможно, она и немногое сможет добавить, но лучше послушать и ее мнение. Полагаюсь на тебя, Энфри». Со словами «понял», Энфри покинул их. «Хотя можно подождать и тут». «Может, сделать кому-нибудь напитков?» «Отличная мысль, Су. Помираю от жажды». «Люпу, разве ты не горничная? Ты ведь должна уметь готовить всякие вкусные напитки». «Ну, я горничная владыки Айнса и других высших существ, так что я не хочу работать на кого-то еще, Су. Я просто хочу побездельничать, Су. Давайте не будем про работу и всякую такую фигню». Вот как. Что ж, очень жаль. Хотя разговор между Люпус Региной и Унлаем казался вполне обычным, Энри пробрала дрожь. Разговаривая на ходу, они подошли к дому гоблинов. «Возле этого дома?» способного вместить два десятка человек, располагался большой двор, достаточный, чтобы держать там волков и отпускать их порезвиться. Это была крупная постройка, где гоблины тренировались и ухаживали за своим снаряжением. Гоблины открыли дверь, впуская внутрь Энри и Любус Регину. «Э-э-э, я и не знала про это место. Хм, Любус Регина, вы не заходите? Не-не, не могу без приглашения. «Ну, это скорее просто вопрос вежливости, не то чтобы я действительно не могла. Я думаю, единственная, про кого ходит такая же странная легенда, это Плоскодонка». «Плоскодонка?» «Что за чушь?» – подумала Энри. «Верно, Эн. Это имя несчастной красавицы. Впрочем, она тоже без проблем смогла бы войти. Легенды, мифы, сказочки...» «Ладно, хватит об этом. Мы здесь, чтобы послушать, что расскажет этот гоблин, верно?» «Ах, да». Тогда напитки. Эхм. Как насчет травяной настойки и фруктового сока? Это черный чай и вода Хьюэри. Агу и Люпус Регину, похоже, совершенно сбили с толку слова Онлая. Так что Энри объяснила им. Хьюэри. Это цитрусовые фрукты. Их разрезают и погружают в воду. Она становится очень освежающей и приятной на вкус. Черный чай немного горьковат. Тогда мне воду Хьюэри. И мне сок Хьюэри тоже. «Понял. А ты, сестрица?» «Мне, пожалуй, тоже Хьюри. И как насчет вымыть руки? Пусть наши носы и привыкли...» «А это без проблем. Эй, пацан!» «То есть Агу!» «Ты тоже поди сюда. Нужно слегка отмыться. И, братва, извиняйте, как насчет убрать подальше наши грязные ковыряла?» «Думаешь, стоит?» «Конечно. Он все равно ничего не сделает. У нас тут правила простые». «Ну, раз так, хорошо». Кайджали вышел из комнаты, неся три набора оружия. «Агу, иди сюда. Скорее!» «Почему я должен мыться? Я так стану красивее!» Энри заметила, что руки Агу очень грязны. Ни с какой точки зрения называть их чистыми было нельзя. «Твое мнение здесь несущественно. Хозяин дома говорит тебе вымыться. Или ты хочешь сказать, что намерен пренебречь желаниями хозяина в его собственном доме?» Ага надулся и медленно поплелся к Энри. Энри набрала воды из большой бочки в ковши. Приготовив четыре набора, она погрузила руки в неожиданно холодную воду и начала их оттирать. Зелень сходила с рук медленно, словно тающий на солнце снег. Закончив, она поднесла руки к лицу. Запах исчез. Энри осмотрелась. Гокох и Онлайн тоже мыли руки. Вода окрасилась красным от крови Баргеста. Далее она посмотрела на Агу, Но, увиденное ее огорошило. Даже мал малолетний ребенок справился бы лучше. Он просто сунул руки в воду, поболтал ими немного, и все, он даже не вытерся. Хотя Энри уже оттерла с рук запах трав, Отагу все еще пахло листвой. Для лесного гоблина этот запах, возможно, являлся средством самозащиты от магических зверей с острым обонянием, поэтому они могли и не иметь привычки мыться. Но, как бы то ни было. Это делается вот так. Агу скорчил недовольную гримасу, когда Энри попыталась объяснить ему. Однако, вспомнив свое положение и слова других гоблинов, он нехотя принялся мыться как следует. Молодец, у тебя отлично получается. Эй, после этого вытрись вот этим. Убедись, что смыл свою кровь. Агу не выглядел счастливым, но все же потер себя влажным полотенцем. «Грязную воду просто выливаем снаружи?» «Да, именно. Сестрица, садись, мы позаботимся обо всем остальном». Энри направилась к столу. Вокруг него было немало стульев, так как здесь жили множество гоблинов. Выбрав себе местро и усевшись, она внезапно поняла, насколько она устала. Руки и ноги деревенели, голова потяжелела. Хотя частично это было вызвано сбором трав, тем, что действительно измотало ее, стала битва с Баргестом. Я могла лишь смотреть. Энфри и гоблины сражались, но они по-прежнему полны сил. Похоже, мне никогда не стать воином. Или скорее, Энфри стал таким сильным. Хотя она и знала, что ее друг детства может использовать магию, она не ожидала, что его заклятия столь сильны. Он поразителен. Пока она думала о своем внезапно изменившемся друге, сердце Энри переполнило эмоция, которую она не смогла бы описать словами. Это можно было бы назвать удивлением, но при этом и чем-то совершенно иным.